Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию. Слышав долгое время единогласное в стихах окончание, без рифмии покажется грубо, не гладко и не стройно Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков употребления. Чувство наши как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, По произволению? Сверх же того, в стихотворении, Так как и во всех вещах, Может господствовать мода, И если она хотя несколько имеет В себе естественного, То принята будет без прикословия. Но все модное мгновенно, А особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, Но истинная красота Не поблекнет никогда. О мир! Вергилий, Мильтон, Рассин, Вольтер, Шекспир... Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий. Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль или всяк знает, есть немного кто разумеет правила стихосложения. Но то было бы не излишнее, если бы я мог дать примеры в разных родах достаточны. но силы мои и разумения коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское стихотворство, да и сам российский язык, гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, если бы перевод Генриады не был в ямбах, а ямбы не краесловные хуже прозы. выше вышесказанно изрек пирный мой товарищ одним духом и с толикою поворотливостью языка, что я не успел ничего ему сказать на возражение, хотя много кое-чего имел на защищение ямбов и всех тех, которые ими писали. Я и сам продолжал он, заразительному последовал примеру и сочинял стихи ямбами, но то были оды. Вот остаток одной из них, все прочие сгорели в огне. Да и оставшуюся та же ожидает участь, Как и сосестр ее постигшая. В Москве не хотели ее напечатать По двум причинам. Первая, что смысл в стихах не ясен И много стихов топорной работы. Другая, что предмет стихов Не свойственен нашей земле. Я еду теперь в Петербург, Просить о издании ее в свет ласкаяса я конежный отец своего дияти что ради последней причины для кое ее в москве печатать не хотели снисходительно возряд на первую если вам не в тягость будет прочесть некоторые строфы сказал он мне подавая бумагу я ее развернул и читал следующее вольность ода. За одно название отказали мне издания сих стихов. Но я очень помню, что в наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано, «Вольностью называть должно то, что все одинаковым повинуются законам, следственно, о вольности у нас говорить в вместным».